глава 11. В тот самый момент, когда Кабаков принимал свою таблетку, Машевский стоял в дверях ночного клуба «Маунт Мюррей Лодж». Клуб назывался «Бом-бом-ром». Машевский пристально и сердито разглядывал веселящуюся публику, заполнявшую зал. Три часа пути по приземистым холмам Покона Маунтинс, сквозь снегопад, правда не очень большой, вовсе не доставили ему удовольствия. Как он и ожидал, Рэйчел Бауман не значилась в регистрационном журнале отеля. Он не заметил ее и среди обедавших в ресторане, хотя его наблюдение за залом вызвало беспокойство метро отеля, и он трижды предложил Машевскому столик. Оркестр в бомбомроме был, пожалуй, излишне громок, но вовсе не плох а распорядитель зала взял на себя еще и функции конферансье. Свет небольшого прожектора освещал то один столик, то другой, задерживаясь на лицах. И порой тот, кто попадал в луч света, приветственно махал рукой. Рэйчел Бауман сидела за одним из столиков с очередным претендентом на ее руку и сердце. С ними была еще одна пара, новые знакомые, живущие в том же отеле. Рэйчел не хотелось махать рукой, когда свет падал на ее лицо. Ей не нравились уродливо украшенный зал и отель, из окон которого не открывалось никакого вида. Покона Маутинс оказались всего-навсего невысокими холмами, а веселящиеся гости – глупыми и безвкусно одетыми. Бесчисленные новенькие, с иголочки обручальные кольца, все одинаковые, все с алмазной гранью, вспыхивали в лучах прожектора, стона созвездие тускловатых светил. От этого настроение ее все больше ухудшалось, ведь она согласилась, вроде бы, выйти замуж за весьма представительного и столь же скучного молодого адвоката, который теперь сидел за столиком рядом с ней. Он был не из тех, кто мог помешать ей строить свою жизнь по-своему. Помимо всего прочего, их номер был безвкусно, просто вульгарно обставлен. Стоил 60 долларов в сутки, а в ванне остались чьи-то волосы. Мебель – бруклинская подделка под восточную роскошь. Волосы в ванне, несомненно, слабка. Ее, вроде бы, жених повязывал шейный платок, надевая халат, а часы не снимал, даже ложась в постель. «О, Господи, кто бы посмотрел на меня!» «Я даже кольца с на пальце нацепила», – думала Рэйчел. Около их столика вдруг очутился Машевский. Он глядел на них с высоты своего роста, и, казалось, это кит заглядывает в крохотную грибную лодку. Он заранее продумал, что скажет. Он решил начать с шутки. «Доктор Бауман, я встречаю вас исключительно на вечеринках. Не припоминаете?» «Машевский, Израиль, 1967 год. Можно сказать с вами пару слов». «Простите?» Больше Машевский ничего не заготовил. Он поколебался немного, а затем склонился над столом пониже, словно демонстрируя свою физиономию малорослому дерматологу, и повторил. «Роберт Машевский, Израиль, 1967 год, с майором Кабаковым. В госпитале, а потом на вечеринке. Не помните?» «Ну, конечно же! Сержант Машевский! Я не узнал вас в цивильном платье!» Машевский растерялся. Он не знал слова «цивильный». Она еще сказала «платье». На всякий случай он взглянул вниз. «Да нет, все было в порядке. Брюки, пиджак». Если бы она сказала в гражданском, он сразу понял бы, что она имеет в виду. Дружок Рэйчел и вторая пара теперь смотрели на него во все глаза. «Марк Таубан, это Роберт Машевский, мой старый друг», — сказала Рэйчел своему компаньону. «Пожалуйста, сержант, посидите с нами». «Да-да, конечно», — произнес Тауман, не вполне уверенно. «А что, собственно говоря, выражение лица Рэйчел вдруг изменилось? С Давидом все в порядке?» «Почти. Хватит с него этих церемоний. В его задачу вовсе не входит рассиживаться здесь и вести светскую беседу. Что сказал бы Кабаков?» Машевский наклонился к самому уху Рэйчел. «Мне надо поговорить с вами наедине. Пожалуйста. Это очень срочное дело», — пророкотал он. «Простите, мы оставим вас на минутку», — сказала она и положила руку на плечо Таубмана, который стал было подниматься из-за стола. «Только одну минуту, Марк, не беспокойся». Через пять минут Рэйчел вернулась в зал и позвала Марка Таубмана. Через десять минут он сидел в полном одиночестве в баре отеля уперев подбородок в ладонь, в глубокой задумчивости. Рэйчел и Машевский мчались в Нью-Йорк. Снежные хлопья били в ветровое стекло, словно трассирующие пули». Ближе к югу снег сменился ледяной крупой. Она стучала по крыше, отскакивала от ветрового стекла машины, когда далее Аят вела универсал Ландера по гарден стейт парк Обсаженная деревьями дорога была посыпана песком, но когда далее выехала на шоссе номер 70 и свернула к Лейхерсту, стало очень скользко. Наконец она подъехала к дому и вбежала в теплую кухню. Было три часа ночи. Ландер наливал себе кофе. Она положила специальный выпуск Daily News на кухонную стойку, раскрыв газету посередине, на вкладке с фотографиями. Лицо мужчины на носилках вышло четким и ясным, и не оставляло сомнений. Кабаков. Ледяные крупинки таяли удали в волосах, и холодные капли просачивались до самой кожи. «Ну ладно, пусть это Кабаков. Ну и что?» «И он еще говорит, ну и что?» произнес Фазиль, входя в кухню из своей комнаты. «Он же успел поговорить с музеем, «Может, музей успел вас ему описать?» «Наверное, Кабаков вышел на него через Летицию, а там он мог получить и мое описание. «Может, он и не занял со мною, пока, но он обо мне слышал. «Рано или поздно вспомнит, и далее он видел. От него необходимо избавиться». Ландер со стуком опустил свою чашку на стол. «Не надо пудрить мне мозги, Фазиль. «Если бы полицейским стало хоть что-то известно, они были бы уже здесь». Вам просто надо убить его, чтобы отомстить за своих. Он ведь убил вашего лидера, да? Вот так запросто вошел и укокошил, верно? Он спал, а этот подонок пробрался. Ну, арабы, зла на вас не хватает. Вот от того-то израильтяне и бьют вас раз за разом. Вы же ни о чем другом и помыслить не можете, только как бы отомстить. Отыграться сегодня за то, что случилось неделю назад. И вы готовы поставить под угрозу все вот это, только чтобы отомстить. «Кабаков должен подохнуть», — заявил Фазиль, повысив голос. «А, впрочем, тут не только месть. Вы боитесь, что если не убрать его сейчас, когда он ранен, он в одну прекрасную ночь явится, чтобы убрать вас?» Слово «боитесь» словно повисло в воздухе между ними. Фазилю пришлось сделать над собой неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Араб скорее согласится проглотить жабу, чем оскорбление. Далее тихонько передвинулась поближе к кофейнику, пройдя между ними и тем прервав поединок взглядов. Она налила себе кофе и встала, опершись о стойку, прочно зажав спиной ящик с кухонными ножами. Когда Фазиль заговорил снова, голос его скрипел, словно горло пересохло до предела. Лучше Кабакова у них никого нет. Не станет Кабакова? Ему, конечно, найдут замену. Только это будет уже совсем не то. Разрешите мне напомнить вам, мистер Ландер, что музей убрали прежде всего потому, что он видел вас. Он видел ваше лицо и вашу... Речь Фазиля, как речь большинства арабов, могла быть выстроена весьма искусно, стоило ему лишь захотеть. Он помолчал ровно столько, сколько было нужно, чтобы Ландер подумал. Вот сейчас он скажет руку. И сказал совсем другое, сделав вид, что хочет проявить такт. Ваша манера выражать мысли тоже была ему известна. Кроме того, разве не все мы мечены нашими ранами? И Фазиль коснулся шрама на собственной щеке. Ландер молчал. Фазиль продолжал. «Так вот». Это человек, который знает Далью в лицо. Есть места, где он может отыскать ее фотографию. Где это? Моя фотография есть в книгах регистрации иностранцев, проживающих в США. Правда, я была хорошо загримирована, сказала Далия. Но в ежегодных списках слушателей Американского университета в Бейруте... Университетские списки? Да бросьте вы, Он в жизни никогда... Они так уже не раз сделали, поверь мне, Майкл... Они знают, нас очень часто набирают именно оттуда и еще из университета в Каире. Фотографируют слушателей очень часто, и ежегодные списки с фотографиями публикуются специальным изданием. Потом, когда человек становится участником движения, он больше не фотографируется. Кабаков, несомненно, будет просматривать эти списки. «Если Далию опознают, ее фотографию напечатают во всех газетах», — добавил Фазиль. И когда наступит час удара, стадион заполнит агенты спецслужб. Если, конечно, президент посетит чемпионат. Посетит, посетит. Он же обещал. Тогда, вполне вероятно, агенты спецслужб явятся и на аэродром. Им, возможно, заранее покажут фотографию Далии. И мою. Опишут вас, говорил Фазиль. И все из-за Кабакова, если оставим его в живых. Я не допущу, чтобы Далии и вы так рисковали. «Ведь вы можете попасть в руки полиции!» – злооткликнулся Ландер. «И было бы просто глупо идти мне самому». «Это совершенно не обязательно», – сказала Даля. «Мы сделаем это при помощи дистанционного управления». Она лгала. В университетской больнице Лонг-Айленда Рэйчел пришлось дважды предъявить свое удостоверение дежурным сотрудникам ФБР, прежде чем она смогла пройти с Машевским в палату Кабакова. Кабаков проснулся, как только раздался еле слышный шорох открывающейся двери. В темноте Рэйчел прошла к кровати и приложила ладонь к щеке Кабакова. Его ресницы пощекотали ей пальцы, и она поняла, не спит. «Давид, я пришла», — сказала она. 6 часов спустя в больницу вернулся к Корле. Наступило время посещений и родственники больных шли с цветами по коридорам. Останавливались в тревоженными группками у дверей с табличкой «Посетителям вход воспрещен». «Не курить. Дается кислород». Короля обнаружил Машевского сидящим на скамье у палаты Кабакова. Машевский ел огромный бигмак. Рядом с ним в инвалидной коляске сидела девчушка лет восьми. Она тоже ела гамбургер. «Кабаков спит?» «Моется», – с полным ртом ответил Машевский. «Доброе утро», – сказала девчушка. Доброе утро. Когда он закончит, Машевский? Когда сестра кончит его скоблить, ответила девочка. Ужасно щекотно. А вас когда-нибудь мыла сестра? Нет. Машевский, скажите ей, пусть поторопится. Мне надо. Хотите, дам вам кусочек гамбургера, предложила девочка. Мистер Машевский и я посылаем за ними в Макдоналдс. В больнице ужасно готовят. Только мистер Машевский не позволяет мистеру Кабакову есть гамбургеры. Из-за это мистер Кабаков сказал мистеру Машевскому очень нехорошие слова. «Понятно», — сказал Корли, покусывая ноготь. «Я тоже обожглась, как мистер Кабаков». «Как жаль». Девочка очень осторожно потянулась через поручень коляски с зажаренным стружкой картофелем. Пакетик с картофелем лежал на коленях у Машевского. Корли приоткрыл дверь палаты и сунул в щель голову. Очень коротко поговорил с сестрой и закрыл дверь. «Еще одну ногу пробормотал он». «Еще одну ногу». «Я готовила, и кастрюля с кипятком опрокинулась прямо на меня», сказала девочка. «Извини, что ты сказала?» «Я сказала, что я готовила, и кастрюля с кипятком опрокинулась прямо на меня». а очень жаль». «Я говорила мистеру Кабакову, с ним ведь то же самое случилось, вы знаете». «Так вот, я ему говорила, что большинство несчастных случаев в домашних условиях происходит на кухне». «Ты говорила с мистером Кабаковым?» «А что такого? Мы вместе смотрели, как ребята играют в мяч на спортплощадке прямо против его окна. Они каждое утро до уроков там играют, а из моего окна только кирпичную стенку видно. А он такие хорошие анекдоты рассказывает. Хотите, расскажу?» «Спасибо, не надо. Он мне уже довольно много порассказал. У меня тоже такая кровать с навесом, и...» «Сестра вышла в коридор с полным тазом в руках. Теперь можно войти», сказала она. «Иду!» — откликнулась девчушка. «Постой, Дотти, пророка Толмашевский. Побудь лучше со мной. Мы еще чипсы не доели. Жареной стружкой картофель поправила девочка». Кабаков сидел в кровати, опершись о подушке. «Ну, раз вы теперь совсем чистый, я могу ввести вас в курс дела». Мы получили ордера на обыск склятицы и допрос членов экипажа. Трое из экипажей видели катер. Никто не запомнил номеров, но они, разумеется, все равно фальшивые. Мы собрали образцы краски, совсем немного, там, где катер терся боком о сухогруз. Отдали на анализ. Кабаков нетерпеливо махнул рукой. Корли сделал вид, что не заметил, и продолжал. Наши специалисты по электронике говорили с операторами радара на катере береговой охраны. Они полагают, тот катер был из дерева. Мы знаем, что он развивает большую скорость. Предположительно, у него дизельные двигатели с турбонаддувом, судя по звуку. Вывод – Это контрабандистское судно. Рано или поздно мы его обнаружим. Кто-то ведь его построил на какой-то очень хорошей верфи. А как насчет американца? Они как? У нас в стране их до черта. Мы попробовали заставить матросов летиться и поработать с композиционным портретом, чтобы фоторобот составить, того человека, который поднимался на корабль. Но ведь приходится вести опрос через переводчика. Невероятно медленно. Ответы получаем блеск. Глаза, как у свиньи задницы, например. Я вам дам композиционный портрет на ту женщину. Может, вам удастся ее фоторобот составить. В лаборатории разбираются с фигуркой Мадонны. Кабаков кивнул. И вот еще что. Я заказал авиамедперевозку на 11.30. В 11.00 мы выезжаем в аэропорт Лагвардия. Нас будут ждать у военно-морского сектора. «Могу я поговорить с вами, мистер Корли?» Спросила от дверей Рейчелл. Она была в своем самом белоснежном крахмальном халате и несла в руки рентгеновские снимки и больничную карту Кабакова. «Я мог бы уже отправиться в израильское консульство», – произнес Кабаков. «А там вам меня ни за что не достать. Так что вам лучше поговорить с ней, Корли». Полчаса спустя Корли поговорил с главным администратором. Тот, в свою очередь, с заведующим отделом информации и связи с прессой, которому очень хотелось в эту пятницу пораньше уйти домой. Заведующий положил сообщение для прессы под телефонный аппарат. Он не потрудился сообщить об этом в отдел справок. Некогда было. Репортеры различных телекомпаний, готовя выпуск новостей к 18 часам, связались с отделом информации в середине дня, чтобы узнать о состоянии жертв недавних катастроф. А мистере Кабове, служащий отдел информации, сообщил им, что пострадавший переведен в армейский госпиталь Брука. Материала для вечерних новостей в этот день набралось много. Сообщение о Кабове не прошло ни по одному каналу. С газетами было несколько иначе. Нью-Йорк Таймс, дотошная, как всегда, взялась подготовить краткую заметку о переводе мистера Кабова. Последний звонок был из Таймс, и записку о Кабове выбросили в корзину. Первый выпуск Таймса появился в продаже не раньше 10.30 вечера. К этому времени далее была уже в пути.